А еще случаются дни и ночи, когда то же происходит с небесами. В ту ночь буря бушевала самозабвенно. Она чувствовала, что эта ночь — ее. не год, ни два буря гастролировала по провинциям. Не отказываясь от паденной халтуры, по крупицам стяжала тайны своего ремесла, завязывала контакты. Время от времени в роли урагана сбивала с ног зазевавшихся пастушков или пригибала к земле молоденькие дубки. Теперь, когда соотношение сил в погодных верхах немного изменилось, буря пыталась выложиться без остатка, дабы быть замеченной за правилами климата. О да, буря работала с огоньком, вихревая пластикой движений в сочетании с нистовым темпераментом. Критики прочили ей блистательное будущее, правда, оговаривая, что ей еще предстоит открыть для себя подлинное звучание громового раската. Тем временем окрестные леса, покрывшись сизой испариной и раскидав листочки, зашлись в буйной овации. И уж коли перепадает ночка, подобная этой, то боги, как уже было замечено, играет судьбами людей и престолами монархов по правилам, во всём отличных от шахматных, предаваясь самому бессовестному мухляжу. Уже вихляла, пыхтела по ухабистой лесной колее карета, кряхтела всеми сочленениями. Стоило колесу перемахнуть через очередной корень, а возница, погоняя лошадь, нещадно орудовал хлыстом, каждый из разящих щелчков которого ложился выверенным контрапунктом на разнузнанное грохотание, царящее в небесах. Экипаж преследовали три всадника, чьи лица закрывали капюшоны. «Да, коли перепадает такая ночка, то творится не будут преимущественно дела недобрые». Понятно, что ночка не будет лишена и кое-каких добрых дел, однако злодеяния всё-таки останутся в явном большинстве. В подобную ночку ведьмам раздолье. Хотя в Овцепикских горах чего-чего раздолье всегда хватает, но в эту ночь раздолье было особым. Луна полной грудью подпирала суетливую облачность, а мятущийся воздух шелестел сотнями тайных говорков и был насыщен магией сверхобычного. Устроившись на прогалине, на холме, вздымающемся над верхушками деревьев, ведьмы вели следующую беседу. «В четверг я нянчу с малышом», — заявила ведьма, обходившаяся без традиционного головного убора, зато одарённая такими густыми светлыми кудрями, что те вполне могли заменить ей боевой шлем. «С Джейсона сыночком, младшим. Зато в пятницу я свободна. Давай не затягивай ком золотко». У меня в горле всё пересохло. Младшая участница посиделок, издав короткий вздох, зачерпнула в заварочный чайник кипяток из котла. Третья же ведьма в благодушном порыве потрепала девушку по плечу. — Ты всё правильно делаешь. Чуть-чуть поработаешь над визгами, и полный порядок. согласно со мной, нянюшка Як? — Визг никогда не помешает? — поспешно откликнулась нянюшка Як. — Да, кстати. «Тётушка Вемпер, земля и будет пухом, отличному прищеру тебя научила!» «Да, прищер у неё на уровне», — подтвердила матушка-ветровоск. Младшая из ведьм, которую звали Маград Чеснок, заметно воспрянула духом. Перед матушкой она неизменно пасовала. Обитатели овцепиков прекрасно знали, что матушка относится к окружающему миру без особого восторга. И уж коль скоро, по её личному мнению, Прищур оказался на уровне, значит, если Маград ещё немножко потренируется, то вскоре юная ведьмочка без труда сможет заглянуть в собственную ноздрю. В отличие от волшебников, обожающих свою прихотливую иерархию, ведьмы редко делают из карьеры самоцель. Каждая из них самостоятельно принимает решение, брать ли ей ученицу, которая после кончины передаст все полномочия. Вообще склонность к кучкованию, особенно с другими ведьмами, у этих особ выражена очень слабо. И тем паче отказываются они терпеть над собой какое-либо верховенство. Матушка-ветровоск была исключением из правил. Ее слово уважали. Пока Маград заваривала чай, руки девушки чуть подрагивали. «Разумеется, все это лестно». Однако до чего ж хлопотно вступать в трудовую жизнь, да ещё в качестве деревенской ведьмы, когда с одного краю граничишь с самой матушкой, а со стороны леса с нянешь каяк. Идея устроить небольшой соседский шабаш принадлежала именно Маград. Шабаш должен был внести в их отношения немножко, как бы это сказать, оккультности. Маград была искренне поражена, когда соседки приняли предложение. или, точнее говоря, не отмахнулись от него. «Шабашить?» переспросила тогда нянюшка Яг. «Ты приглашаешь нас пошабашить, милочка? Но у нас есть нормальная работа, зачем?» «Она приглашает нас на шабаш, Гита», — объяснила матушка. «Не деньги зарабатывать. Ты что, совсем всё позабыла? Так раньше сходка называлась». «А, значит, вечеринка», — с надеждой переспросила нянюшка. «Только без плясок» предупредила матушка. «Начнёте вы плясывать, сразу по домам разойдёмся». «И чтобы песни не горланить, вообще смотрите, не перевозбуждайтесь. Обойдёмся без притираний и прочих гадостей». «От свежего воздуха то одна только польза», с восторгом сказала нянюшка. Маграт, как ни была разочарована запретом на ритуальные танцы, всё же поздравила себя с тем, что вовремя прикусила язык и не выдала на гора парочку других предложений которые пришли на ум. Она пошарила в захваченной из дому котомке. кто был первый в ее жизни шабаш, и она была при решимости не отступать от норм приличия. «Лепешку кто-нибудь желает?» Матушка, прежде чем надкусить угощение, подвергла его строжайшему осмотру. На лепешках Маград изобразила летучую мышь, глазки которой обозначались ягодками черноплодной рябины. Карета раскроила густую поросель пушки леса, пару секунд катилась на двух колёсах, поскольку ухитрилась резаться валун, но затем, девушка поправ некоторые из очевидных законов механики, выровняла свой ход и возобновила громыхание. Впрочем, сейчас экипаж чуть снизил скорость. Начинались первые отроги. Возница, приподнявшаяся на цыпочке, подобно наезднику на колеснице, смахнул с олба прядь волос, и всмотрелся в ожидающие его дали. Места в ущельях овцепиков глухие, заповедные, но всё-таки от внимания путника не ускользнул мелькнувший огонёк. Как бы там ни было, огонёк — примета добрая. В этот миг в крышу вонзилась первая стрела.